Лена Хейди Дерзок и пушист. Глава первая. Красавица. Даниэль. Я раньше тебя увидел в ее капсулу за бортом. Решительно заявил Рон, жадно разглядывая спящую девушку через прозрачный купол. Чур я первый дам ей имя. Какое лучше, Элли или... Агата. Давай выберем из этих двух вариантов. «Ты только посмотри, какая хорошенькая красавица! Ух, я ее зацелую! Станет моей помощницей в починке корабля!» «Боюсь, это плохая идея», — пробормотал я. «Хм, думаешь, она сломанная?» — озадаченно спросил Рон. «Так ведь ничего страшного, я починю, будет как новенькая!» «Я думаю, что она живая». Просветил я его, пытаясь прочитать письмена на ее спасательном челноке. Они были повреждены взрывом и местами обуглились, так что я все разобрать не смог. Лишь фразы на Элеонском. «Собственность корпорации Medical Trans», «Объект для медицинских опытов», «Высший уровень секретности» и «Осторожно, хрупкий биоматериал». Глаза оборотня округлились. «Да ладно!» «Нет, ты чего-то не допонял, брат, смотри, тут написано, что это бионик!» «Да нет же!» — покачал я головой, прочитав ту надпись, на которую он показывал. «Сразу я эти письмена даже не заметил. Здесь указано, что рекомендуется работать с этим хрупким живым организмом лишь биоником. Наверное, потому что только роботы могут быть абсолютно стерильны». Я задумчиво потёр лоб. И как нам теперь поступить?» Озадаченный Рон плюхнулся у стены прямо на пол. «Мы же с тобой совсем того... не стерильные ни разу. Откроем капсулу и... всё. Девчули, конец. Жалко будет хоронить такую лапушку». «Но открыть всё равно придётся». Я тяжело вздохнул. «Капсула неисправна». Еще немного, и девушка начнет задыхаться. «Я могу подвести туда кислород», — предложил друг. После серьезной контузии часть его мозга была повреждена, и порой он вел себя как ребенок, но в технических делах разбирался по-прежнему отлично. «И что потом?» — неуверенно посмотрел я на него. «Что с ней делать?» «Любоваться?» — пожал плечами Рон. «И долго?» — спросил я. «Сколько она протянет без еды?» Рональд задумчиво почесал макушку. Mm, «Ладно, давай достанем. Судя по данным на этом барахлящем табло, она дышит таким же воздухом, как и мы, здесь проблем не будет. С едой разберемся, но... Что ты там говорил про стерильность?» «Может, тщательно вымоем весь корабль?» «Обработаем его дезинфицирующим раствором», — призадумался я. Рон посмотрел на меня с ужасом. «Весь корабль?» хм, «Прости, брат, но я на такое не подписывался. Вообще у меня аллергия на все эти чистящие штуки. Слишком острый нюх и чувствительная кожа для этой ядреной химии. Лучше сразу меня прибей, а то у меня такой по часу начнется, что я на стены кидаться начну». «Ладно, ладно». Давай тогда я обработаю только одно помещение и поместим девушку туда. Будем держать там, ради ее безопасности. Например, в моей каюте, предложил я, уже заранее, предвкушая, как мы будем делить с этой красавицей одно жилище. Почему это сразу в твоей? Протестующий фыркнул оборотень. Ну так у тебя же аллергия, ты сам сказал, напомнил я. По и все такое. А, ну да. Сник мой товарищ. «Слушай, а давай меняться. Пусть неделю она живет с тобой, а неделю со мной в моей каюте. Я вычищу все стены, потолок, пол, даже вещи так, что будут блестеть. Только не химией, а просто мокрой тряпкой. Может, с содой или солью, или... с лимонной кислотой». «Смотри, дырку не протри», — хохотнул я. «Да ну тебя, ушастый!» Возмутился оборотень, и я увернулся от полетевшего в мою голову ботинка. «Ой, ты глянь, ты глянь, у нее реснички затрепетали!» — воскликнул я. Рона словно подхватил порыв ветра, и через секунду он уже склонился над капсулой. «Ух ты, да!» — восхитился он. «Значит, скоро очнется? Надо поскорее вскрыть этот саркофаг, пока она спит, а то...» Напугается еще наших инструментов. Кстати, запасной одежды у нее с собой нет, так что придется одолжить ей нашу. Но как же соблазнительно она будет смотреться в моей футболке. Или в моей, добавил я. Слушай, а что если она согласится сделать тебя своим мужем? Для тебя это был бы отличный выход из твоей сложной ситуации, осенила Рона гениальная мысль. Тогда глава твоего эльфийского рода, королева Беатриса, наконец-то от тебя отвяжется, и ты сможешь вернуться на родину. Ты никогда об этом не говорил, но я же не дурак, я вижу, что ты устал скитаться по космосу». «Мне свобода дороже», — покачал я головой. М «Да, мне пришлось бежать из родного дома, иначе я бы оглянуться не успел, как оказался десятым мужем у какой-нибудь самодурки с хорошей родословной». «В моем королевстве царит матриархат». «И вообще, я эту девушку совершенно не знаю», — добавил я. Вдруг ее душа кажется не такой же красивой, как лицо?» «Скоро мы это выясним», — философски изрек Рон. «А с этим меховым чучелом что делать?» — махнул он на второй спасательный челнок. «Вдвое меньше». Там лежала пушистая рыжая игрушка, похожая на кота, только большая, размерами почти с рысь. У животного был приоткрыт рот, и кончик языка высунулся наружу. Судя по помятому виду, этот зверь погиб не своей смертью и очень давно. Я пожал плечами. Не знаю. Думаю, надо достать и причесать как следует. Шерсть он свалялась. Приведем в порядок и продадим его на мирнийском рынке. «За несколько монет, как сувенир». М -м -м -м, смотри, это чучело открыл глаза!» Удивился оборотень с интересом, разглядывая Пушистика. «Какая филигранная работа!» «Он, наверное... Он, наверное, на батарейках!» «А таксидермист, надо признать, настоящий профи!» «Сами вы два чучела! На себя посмотрите! Один ушастый, а второй тупой и без ботинка! Звездные клоуны!» — раздался возмущенный голос в моей голове.